Часть 1. Проблемы. В борьбе за жизнь инстинкт самозащиты развил в человеке две мощные творческие силы: познание и воображение. Горькой. Проблемы узнавания. Глава 1. Два важнейших вопроса: кто устроил мир? И кого ты пляшешь? Психологи установили, что недавно начавший говорить ребёнок способен в день задать несколько тысяч вопросов. Это естественно. Вступающему в огромный мир человечку всё непонятно, всё интересно, всё хочется знать. Потливость мысли, любознательность людей выросли по определению академика Павлова. из ориентировочного рефлексы. В своём детстве человечество, видимо, было так же любознательно, так же пытливо, как современный ребёнок. Детство человечества давно прошло, и сегодняшние учёные тщательно собирают мельчайшие свидетельства, которые могли бы помочь восстановить картину жизни наших далёких предков. Примитивные орудия и оружие Амулеты и черепки посуды, кости убитых и съеденных животных и прочие находки подобного рода помогают понять быт древних людей. Однако их образ мыслей, их представление об окружающем мире вряд ли можно узнать по каменному топору или наконечнику стрелы. Но вот в прошлом веке была открыта так называемая «наскальная живопись». Картины и рисунки первобытных людей, высеченные на скалах или стенах пещер. Это открытие не только очень помогло специалистам, изучающим людей далёкого прошлого, но во многом коренным образом изменило наше представление о тех людях. В частности, учёные обратили внимание, что на многих картинах и рисунках животные а именно они почти всегда являются героями или главными действующими лицами на скальной живописи, изображены поверженными или пронзенными стрелами и дротиками. Почему? Оказывается, первобытные люди сначала убивали изображение животного, на которого собирались охотиться, и это, по их мнению, гарантировало удачу. Так ученые узнали, что у первобытных людей существовала охотничья магия. Теперь немного о самом изображении животных. Эти изображения были настолько точно выполнены, что поначалу многие учёные считали наскальную живопись фальсификацией, а не произведениями первобытных людей. К тому же, некоторые картины были не только тщательно нарисованы, но и ярко раскрашены. Оказывается, первобытный человек умел делать краски. используя мелко истолчённые и перемешанные с жиром окись железа и перекись марганца. Это был очень нелёгкий труд. Но, видимо, и у первобытных живописцев существовали какие-то эстетические потребности, какое-то стремление к красоте. Наскальная живопись помогла узнать, что у древнего человека имелось даже чувство юмора. Профессор Мариковский собрал почти 1000 наскальных юмористических рисунков, на которых изображены различные, очевидно смешные с точки зрения нашего далёкого предка, животные. Например, двуголовая лошадь или лошадь с козлиными рогами, лошадь с верблюжьим горбом или восьмирогий олень. Есть и другой путь познания наших далёких предков, Тщательное изучение обычаев и нравов, образа жизни и поведения различных современных племен, стоящих на очень низком уровне развития. Это дает некоторое представление о жизни, о поведении, об образе мыслей людей далекого прошлого. Конечно, нельзя механически сравнивать мышление, например, сегодняшних австралийских аборигенов, пусть даже самых отсталых, с мышлением людей далекого прошлого. Сегодняшние, даже самые отсталые племена, прошли уже большой исторический путь развития. Тем не менее, этнографический материал, получаемый в результате исследования жизни этих племён, служит надёжным источником для понимания воззрений древних людей, пишет советская этнограф и историк Соколова. Ритуальные танцы и песни Мифы и сказки, переходящие из поколения в поколение, свободные от литературного наслоения цивилизованных народов, от бытотризации и тенденциозности, открывают перед нами удивительный мир человека, начавшего мыслить по утверждению Аристотеля, вследствие удивления. Мы, если мы вспомним свидетельство русского путешественника XVIII века Крышининникова, изучавшего тогдашних жителей Камчатки, писавшего, что они по своему разуму всему дают причину, о всём рассуждают. Если мы вспомним свидетельство многих исследователей и путешественников, изучавших аборигенов Австралии и индейцев Америки, и хотя бы несколько условно перенесём свои представления о них на людей далёкого прошлого, то согласимся с Аристотелем, который считал, что у людей сначала зародились вопросы о предметах которые непосредственно их окружали, а затем о возникновении мира. Наши далекие предки были существами практичными, и если они видели ежедневно восходящее и заходящее солнце, ходили по земле и пили воду, то обязательно хотели знать, что это такое и откуда взялось. Они жили в реальном мире, и им необходимо было знать, откуда он взялся. Свои возможности люди далёкого прошлого представляли достаточно хорошо. Во всяком случае, они знали, что землю, небо, море и горы человек создать не способен. Другое дело животные. Люди были убеждены в их безграничных возможностях, даже в возможностях реальных животных, которых постоянно видели, на которых охотились. А уж о животных, порождённых их фантазией, говорить нечего. Впрочем, как существа практические, люди представляли себе фантастических животных реалистически, разве что наделяли их не свойственными размерами и силой. Итак, мир по их представлениям создавали животные, то есть те, кого мы сейчас называем зверями или птицами, присмыкающимися и земноводными, рыбами и насекомыми. Как их называли наши предки, Как разделяли и разделяли ли вообще, мы не знаем. Но знаем, что все они, так или иначе, у разных племён разные животные участвовали в сотворении мира. А о роли насекомых мы уже говорили. О птицах и зверях мы ещё будем говорить в других книгах. А вот о пресмыкающихся и земноводных поговорим сейчас. По мнению многих народов, земноводные присмыкающиеся немало потрудились, чтобы сотворить мир, сделать его таким, каков он есть сегодня. Правда, некоторые австралийские племена считают, что землю никто не создавал. Просто то, что мы называем землёй, это спина огромной змеи Унгуд, существовавшей испокон веков. Сербы тоже были убеждены, что земля была всегда И неизменно покоится на змее. Но другие народы уверены, что существовал творец, земля всё-таки была кем-то создана. Так, например, по мнению эвенков, землю создала змея вместе с мамонтом. Змея даже имела имя Дибдяр, а мамонт, насколько нам сейчас известно, был безымянным. И жили они в воде, так как земли нигде не было. Но вот мамонт из змее надаело мокнуть. Мамонт запустил свои рога, то есть очевидно бивни, в воду и стал вытаскивать оттуда землю. Змея принимала её и разравнивала. Потом таким же образом мамонт достал из воды небо, воздух и вместе со змеёй сотворил мир. Другая эвенкийская легенда говорит, что поначалу всё-таки существовал островок Но такой маленькой, что ни о какой жизни на нем не могло быть и речи, самому мамонту и дебдяру негде было повернуться. Тогда мамонт стал бивнями и хоботом доставать из воды землю и бросать ее на островок, а змея ползала по нему, разравнивала и утрамбовывала эту землю. В священной книге древних иранцев тоже говорится, что землю создала змея. Правда как и у эвенков, ни одна, а вместе с черепахой. Кстати, черепахам многие народы уделяют большое внимание. У некоторых народов она символ долголетия, у других символ богатства. Например, у ацтеков черепаха означала серебро, у народов, населяющих западное побережье Африки золото. У них есть поговорка: "Железо убивает мгновенно, золото не спеша". А кто спешит меньше всех? Конечно, черепаха. Может быть, для нас это и не очень убедительный аргумент, но именно так объясняется эта символика. У монголов когда-то черепаха олицетворяла весь мир, прочный, вечный, спокойный. В древней столице Монголии Каракаруми стояли огромные изваяния каменных богов черепах, они частично сохранились и до сих пор. А аборигенные Австралии не только уверены, что черепаха высидела землю, но даже знают ее имя — Бедал. И за много тысяч километров от Австралии североамериканские индейцы племени Гуронов тоже считают черепаху создательницей земли и верят, что она держит эту землю на себе. Правда, при этом немаловажная роль отведена индейцами и жаби. Она единственная из всех животных смогла достать землю со дна, когда черепаха приказала это сделать. Землю, которую достала жаба, положили по краям черепашьего щита, и она стала быстро увеличиваться в размерах. Однако не все народы были убеждены, что земля держится на черепахе или на змее. Некоторые считали, что она держится на других животных, в частности, на лягушке Во всяком случае, алтайцы думали именно так и даже точно знали, как всё произошло. Некто Чачан Шуктый и Ачурманы, кто они такие, откуда взялись нам неизвестно, решили создать землю. Для этого один спустился в воду, а другой уселся на лягушку. Спустившийся в воду стал доставать землю и подавать второму, а тот начал укладывать её на спину лягушки. и делал это до тех пор, пока не образовалась земля, на которой мы все, в том числе и лягушки, живём. Есть немало легенд, рассказывающих о сотворении земли земноводными и пресмыкающимися. И во многих из них говорится, что создана она была из воды. Откуда взялась сама вода, легенды умалчивают. Получается, что она существовала как само собой разумеющееся. В этих мифах Вода является как бы пассивным персонажем. В других мифах рассказывается о вечном мраке и хаосе, о бурях и грозах, ливнях и прочих, как сказали бы мы сейчас, стихийных бедствиях, где вода играет чуть ли не основную роль в сотворении мира. И тут земноводным, а особенно присмыкающимся, и в особенности змеям отводится часто далеко не положительная роль. В одних мифах говорится, что вода, захлестнувшая вселенную, это собственно и есть сами змеи, и чтобы создать землю, надо в первую очередь победить этих змей. Так, например, по индийской легенде, бог огня Агни сражается со змеёй, которая символизирует воду. В других мифах рассказывается, что змеи являются похитителями воды. И даже на уже созданной земле не может начаться жизнь, пока не будут побеждены злые змеи. Например, по поверьям африканцев и австралийцев, именно змеи, похитившие воду, не позволяют превратить бесплодные пустыни Африки и Австралии в плодородные долины. И не случайно до недавнего времени у многих африканских и австралийских племён существовали обряды, может быть, кое-где существуют и сейчас, связанные с этими поверьями. Во время засухи, чтобы вызвать дождь, люди произносили заклинания, колдовали над пойманными змеями, заставляя их отдать воду. У многих народов существуют легенды, что мир был создан лишь тогда, когда кто-то добрый победил злую змею, заливающую всё вокруг водой, или наоборот, не отдающую её. Правда, есть и другие легенды. где змеи тоже олицетворяют воду, но не являются отрицательными персонажами. А в некоторых легендах даже наоборот, змеи положительные. Ведь радуга у многих народов считается хорошим предзнаменованием, а именно с ней ассоциируют змей. В Индии у одного из племён радуга и змея обозначаются одним и тем же словом Лурбинг. И Лардану, то есть радуга-змея. называют радугу малайцы. Многие австралийские племена тоже считали радугу змеёй, а древние китайцы были уверены, что это гигантская змея, склонившаяся к земле, чтобы напиться воды. Змея и вода были неразрывно связаны в представлениях многих народов. В Армении, например, высоко в горах были найдены относящиеся к середине I тысячелетия до нашей эры каменные статуи змей, которые олицетворяли воду. они считали хранительницами воды так же как змеи, изображения которых найдены в Монголии. Древние жители Центральной Америки, майя, называли океан могучей змеёй, а символом моря служила у них голова змеи. И много позже, когда люди уже создали себе богов, змея продолжала олицетворять воду. Например, в древнем Египте, где вода и плодородие были тесно связаны, Богиня плодородия Реннеут и бог земли Геб имели змеиные головы. Змеи были не только персонажами и главными действующими лицами в мифах о сотворении мира. Многие народы считали, что и на уже созданной земле продолжают бороться добрые и злые силы. И тут опять действовали змеи. Например, существовали легенды о змеиных близнецах, боровшихся друг с другом. Одна во имя добра, другая во имя зла. Кстати, тут есть любопытная деталь. Представление об относительности добра и зла особенно ярко проявляется это в мифах древних иранцев. Издавна в Иране вели войны между оседлыми земледельцами и кочевыми скотоводами. Первые поклонялись Ахурам, считая их добрыми духами, а Дэвов духами зла. Вторые, наоборот, считали ахуров демонами, а дэвов богами. Ахуры представляли с иранцем в виде птиц, дэвы — в виде змей. Земледельцы поклонялись птицам и ненавидели змей. Скотоводы поклонялись змеем и ненавидели птиц. Легенды и мифы, поверья и обряды, и те, о которых тут говорилось, и те, о которых не говорилось, их очень много. Они есть или были почти у всех народов. Явились отголосками древних представлений о сотворении мира и дают возможность понять, что думали наши очень далёкие предки о том, откуда взялась земля. Но если наши далёкие предки задумывались о происхождении земли, то не могли не задумываться над тем, откуда на этой земле появились люди. Прочим о том, что люди произошли от животных, древний человек не сомневался. Он даже знал, что разные люди произошли от разных животных, именно поэтому они принадлежат разным племенам. Но вот как выяснить, от какого именно животного произошёл тот или иной встретившийся ему на пути человек? Оказывается, достаточно было спросить его, кого он пляшет. Если бы такой вопрос задать человеку на улице любого города, Это вызвало бы крайнее удивление. Но, как свидетельствует известный английский путешественник Дэвид Ливингстон, если спросить об этом представителя, например, африканского племени бичуанов, то спрашивающий получит точный и исчерпывающий ответ: крышу страуса или змею, лягушку или бегемота, крокодила или верблюда. И этим будет сказано всё. И кто этот человек, и где живёт, и ещё многое другое. Учёные связывают такие вопросы и ответы с понятием тотемизма. В конце XVIII века вышла в свет книга Лонга Путешествие и странствия индийского купца и переводчика. Лонг долго жил среди североамериканских индейцев. Хорошо изучил их быт, нравы и обычаи и подробно рассказал о них в своей книге. В частности, он рассказал о том, что индейцы твёрдо верят в происхождение людей от животных. Индейцы племени Отжибве, где жил Лонг, чтобы сказать об этом, употребляют слово отатем или от-отам, что в переводе значит его род. В книге автор тоже употребил это понятие, и вскоре слегка измененное оно превратилось в научный термин. Предок, от которого якобы ведет свое происхождение племя, называется тотемом, а сама вера в тотем и все, что вытекает из нее, тотемизмом. Лонг первым рассказал о тотемизме, поэтому именно его термин вошел в язык науки. Но более яркое проявление тотемизма, как вскоре стало ясно, было не у североамериканских индейцев, а у австралийских племён. Верили, а возможно, верят и до сих пор, в своё происхождение от животных многие народы, населяющие Африку и Азию. Естественно, что у каждого племени был свой тотем. Но в то же время очень часто случалось, что племена, живущие на расстоянии тысяч километров друг от друга, считали, что происходит от одних и тех же птиц или зверей. И наоборот, живущие рядом, нередко вели свой род от разных животных. Закономерность тут очевидна одна: то темами становятся животные, которые обитают в данной местности, наиболее типичные для неё. Других закономерностей проследить не удалось. то темы вовсе не обязательно какие-нибудь могучие или красивые, смелые или ловкие животные, происхождением от которых можно было бы гордиться. Это могли быть и насекомые, и звери, сурки или летучие мыши, и птицы, ворона или сойка, и присмыкающиеся или земноводные. Об этом мы и поговорим сейчас. Но раньше вспомню вопрос: кого ты пляшешь? При встрече австралицы или индейцы могли спросить один другого: "Кто ты?" и получить ответ: "Я ворон" или "Я кенгуру". И если спрашивающий знал, а обычно он это знал, где живут люди кенгуру, ему было ясно, где живёт встреченный человек. Он знал, что этот человек не убивает кенгуру, а тем более не ест его мясо, что на этом человеке или его соплеменниках даже можно заработать. Поймать их тотемные животные, например, ворона или лисицу и продать им. Люди ворона или люди ящерицы обязательно выкупят своего предка, чтобы спасти его. Однако тотемизм заключается не только в том, что люди провозглашают себя потомками какого-то животного, не охотятся и не трогают его, а охраняют его, купают, если оно попалось в руки человека из другого клана. Тотемизм целая система обрядов, иногда очень трудных и жестоких, иногда длительных и сложных, причём у разных племён они могут быть разными, даже если эти племена, допустим, североамериканские и австралийские, считают своим предком одно и то же животное. К ритуальным обрядам у многих племён относятся спляски или танцы, в которых танцующие стараются подражать движениям своих тотемных животных. Вот почему представители некоторых племен могут спросить не кто ты, а кого ты пляшешь, и получить ответ страуса или змею. Змею считали своим предком многие племена на разных материках. Аборигены Австралии и пигмеи Центральной Африки, индейские племена Пуэбло, живущие в Северной Америке, и Фессалийцы, жители одной из областей Древней Греции. Индийское племя дравидов и целый ряд других. И всюду, где жили эти племена, к змеям относились почтительно. Всюду в честь них устраивали обрядовые праздники. А у индейцев поэбла и пигмеев змея была любимым, самым популярным и, конечно, положительным персонажем мифов и сказаний. Некоторые австралийские племена считали своими предками ящериц которые, кстати, были тотемными животными и у дравидов. Эти же дравиды имели в своём племени роды, произошедшие от черепах. Черепахи были тотемными животными, и у индейцев племени гуронов существовали и другие племена, называвшие себя людьми черепахи и людьми змеи. Некоторые индейские роды называли себя людьми великой змеи. людьми ящерицы и даже людьми лягушки немало было и людей крокодилов а у полинезийцев жители островов торосова пролива крокодил настолько почитался что для него сооружали специальные тотемные святилища его изображения были на священной стене за которой устраивали обрядовые пляски отцом и дедушкой называли крокодилов дравиды и некоторые племена населяющие Судан. Как мы уже знаем, тотем запрещало убивать, а о некоторых племенах к нему даже нельзя было прикасаться. Но если, например, змея или крокодил нападали на человека, в таком случае приходилось нарушать табу, запрет и убивать не учти его предка. Но даже тогда убивший или убившая тотемное животное должны были просить у него прощения. а потом устроить обряд очищения. Однако не ко всем тотемам было одинаковое отношение. Например, те же полинезийцы, считавшие своими предками крокодилов и черепах, убивали крокодилов лишь в крайних случаях и просили у них прощения, а черепах при каждом удобном случае и не чувствовали при этом угрызений совести. Предок предкам, а есть-то надо. Мяса же, кроме черепашьего, у них не было. Зато если они находили мёртвую черепаху, а тем более умершего или кем-то убитого крокодила, устраивали пышные похороны, такие же, как похороны человека, члена этого клана. Некоторые племена на похороны своего тотема надевали символические маски, изображающие это животное. Кстати, маски довольно распространённый атрибут обрядовых танцев, и тотемных праздников но маски могли иметь потомки, допустим, медведей или бизонов, львов или крокодилов. Сложнее приходилось тем, кто вёл свой род от ящериц или змей. Однако и тут был найден выход. Тотемные животные изображались на специальных палочках или дощечках, которые люди держали в руках во время танцев. Учёные считают, что тотемизм в той или иной степени был свойственен всем племенам всех континентов. Возник он в разное время и имел разные формы. Во многих племенах он уступил место иным верованиям, а у некоторых сохранился до сих пор почти в неприкосновенном, неизменённом виде. Стёртые его следы просматриваются и в высокоразвитом обществе.